На станции прозвучал сигнал тревоги. Андерсон вскочил с койки и выбежал в зал в одном нижнем белье. Из соседних кают выбегали турианцы. Не понимая, что происходит, Андерсон побежал к лаборатории. Каля была там, вместе с несколькими вооруженными турианцами, хотя ученые и техники исчезли. «Что случилось с Сатой и остальными?» – спросил он, перекрикивая сигнал тревоги. «Они побежали за своим оружием», – объяснил один из турианцев. «Нас атакуют!» В том, что ученые и техники побежали за оружием, не было ничего удивительного. Для турианцев военная служба была обязательна. Учитывая характер миссии, все на борту, кроме Кали и Андерсона, находились при исполнении. «Что нам известно?» – спросил Андерсон. «Приближается корабль. Фрегат среднего размера. Не отвечает на приветствие. Такое впечатление, что они хотят захватить нас». «Ты думаешь, это Цербер?» – спросила Кали. Андерсон покачал головой. «Я не уверен, что они так быстро способны нанести ответный удар. Только не после того ущерба, который мы им причинили». «Кто бы ни был на борту, они будут здесь с минуты на минуту», – предупредил турянец. «Капитан хочет, чтобы мы собрались здесь, у лаборатории. Стянем все силы и встретим врага единым отрядом». «Понял», – ответил Андерсон. «Где нам расположиться?» Турянец покачал головой. «Оставайтесь здесь и заприте дверь до окончания боя». «Мы умеем драться», – запротестовала Кали. «Мы можем помочь». «У вас нет ни естественной, ни какой-либо другой брони», напомнил ей турянец. «Вы не владеете нашей тактикой. Вы будете нам только мешать». «Он прав», – ответил Андерсон, перебив Кали до того, как она начала возражать. Он не был полностью согласен с турянцем, но узнал, что для военного отряда нет ничего хуже, чем посторонние лица, обсуждающие приказы. «А можно нам на всякий случай хотя бы оружие?» – спросил он. Турианец передал Андерсону штурмовую винтовку и пистолет, после чего вышел. Андерсон отдал пистолет Кали, нажал на дверную панель и набрал код, чтобы запереться изнутри. Он осмотрел оружие. Стандартная турианская винтовка. Неплохая, эффективная и надежная. Хотя, если ему придется ее использовать, это, скорее всего, будет означать, что бой проигран. «Что теперь?» – спросила его Калия. Будем ждать и надеяться, что, когда кто-то войдет в эту дверь, это будут наши союзники. Следующие несколько минут все было тихо, если не считать сигналов тревоги. Затем из залов послышались звуки выстрелов, оглушительные даже через закрытую дверь. Они продолжались в течение нескольких минут, изредка прерываемые криками сражающихся и взрывами гранат. Все закончилось как-то слишком неожиданно и резко, несколько секунд спустя. Затих и сигнал тревоги. Кто-то или отключил его, или взломал систему сигнализации. «В укрытие!» – прошептал Андерсон. Он подполз к большой компьютерной консоли, стоящей посреди комнаты, расположил на ней винтовку, направив ее на дверь. Кали сделала то же самое, направив на дверь пистолет. Они услышали в зале тяжелые шаги и сразу же звук взламываемой с внешней стороны двери. Когда она открылась, и в проеме возник Кроган в тяжелой броне, Андерсон и калия открыли огонь. Но Кроган не отступил, а направился прямо к ним. Он успел сделать три длинных шага до того, как их выстрелы пробили его кинетические барьеры. пнр сделал еще два шага вперед, и они смогли свалить его лишь в метре от своего укрытия. Андерсон заменил термозаряд, чтобы оружие не пригревалось, и стал ждать новой атаки. Двое батареанцев, расположившихся в разные стороны от дверного проема, открыли огонь, не давая людям высунуться из-за своего укрытия до тех пор, пока в комнату не вошла Азария, выпустив в них биотическую волну. Под воздействием волны компьютерная консоль смела Андерсона и Кали, отправив их к дальней стене лаборатории. Андерсону удалось быстро встать на одно колено и вновь прицелиться. С краем глаза он заметил, что Кали перевернулась на живот и ухватила пистолет двумя руками, приготовившись стрелять. Но они не успели сделать ни единого выстрела, как оказались заморожены полем биотического стазиса, выпущенным неожиданно появившейся второй азаре. Столкновение гравитационного и магнетических полей полностью обездвижило их на несколько секунд, давая батарянцам время подойти к ним вплотную и разоружить. Один из них подошел к Андерсону и ударил его в лицо прикладом своего дробовика в тот момент, когда поле стазиса рассеялось. Он услышал, как закричала Кали, когда другой батрианец опустил свой тяжелый ботинок на зажатый в ее руках пистолет, ломая и выворачивая ей пальцы. Андерсон попытался встать и дать отпор, но батрианец опустил свою колено ему на грудь, пригвоздив его к полу. Повернув голову, Андерсон увидел, как Кали катается от боли по полу прижимая к животу покалеченные пальцы. К его удивлению, нападавшие не убили их. Вместо этого подняли на ноги и надели наручники. «Санак ждет на корабле», – сказала одна из Азария. Андерсон чувствовал, что по его лицу бежит кровь. Приклад винтовки сломал им нос и разбил верхнюю губу. Но он гораздо больше беспокоился о Кале. Она была очень бледной, а глаза ее затуманились – Одновременные переломы всех десяти пальцев, помноженные на физическое и моральное истощение, ввели ее в состояние глубокого шока. К сожалению, он ничем не мог ей помочь. Похитители поволокли их через зал. По всему коридору лежали мертвые тела, в основном турианцы, но встретилось несколько батарианцев, пара кроганов и даже азари. Их провели через всю станцию к большой дыре в наружной обшивке. Из дыры торчал выход стыковочного трапа, очевидно ведущий к судну похитителей. По нему туда-сюда основали вооруженные солдаты, повинующиеся приказам одного из батарианцев. Когда они приблизились, батарианец повернулся к ним. Увидев их, он удивленно заморгал всеми четырьмя глазами. «А это кто такой?» – сказал он, направляя оружие на Андерсона. «Ты сказал брать людей живыми», – ответила одна из Азари. «Я имел в виду ее, а не его». Воскликнул батарянец. «Ты уверен, что этого хочет Ария?» Уточнила Азария. По крайней мере, теперь Андерсон знал, на кого работают их похитители. Хотя он не мог понять, зачем они могли понадобиться легендарной королеве пиратов. «Ну хорошо, веди их на корабль». Андерсон решился заговорить. «Она в шоке», — сказал он, кивнув на Кали. Его голос показался ему самому странным, из-за сломанного носа. «Если Арии мы нужны живыми, осмотрите ее раны. Выведите их на корабль и сделайте обоим по уколу панацелина», — приказал батареанец. «Потом загрузите данные из лаборатории и установите взрывчатку. Я хочу убраться отсюда до прибытия подкрепления». Батрианцы протащили их по стыковочному трапу внутрь пиратского фрегата и грубо усадили их в расположенные у стен кресла. Андерсон взвыл, когда всем весом упал на свои руки, скованные сзади наручниками, А Калис закричала от боли, он мог только представлять, что она почувствовала, упав на свои сломанные пальцы. Снимите с нее наручники, попросил он. Побеспокойся о себе, — сказала одна из азари, всаживая ему в плечо длинную иглу. Через несколько секунд все погрузилось в темноту.